Глава вторая. Падение. «Рихард! Мерзкая ящерица! А ну, опусти меня на землю!» Кричала я, что было силы, но ветер уносил мои слова в горы и там, смешивая их с морозным воздухом, превращал в падающий снег. Дракон поднимался все выше и выше, словно старался достать до солнца, что пряталось в это время за облаками. Он шумно махал крыльями и создавал вьюгу, громко и недовольно рычал, и изрыгал струи пламени. Видимо, понимал, что я говорю. Он злился, бесновался, пытался угомонить строптивую жену. А я понимала только одно. Если в ближайшее время мы не снизим скорость и не спустимся ниже, я превращусь в ледышку. Поэтому я старалась привлечь внимание мужа, как могла. Мне нужно было на землю, чтобы согреться. А еще я очень хотела врезать по его слащавой физиономии. Я все еще злилась на своего мужа. И это чувство переполняло меня. Я кусалась, вертелась, кричала, что было сил. Вспомнив все бранные словечки своего отца, я выкрикивала их в воздух и знала, что как только коснусь ногами земли, уйду от мужа. Тем более, что метка почти не светила. Взглянув на руку, я в очередной раз в этом убедилась. Стараясь больше не шевелиться, я чувствовала, что мощные лапы с огромными когтями держат меня крепко, чуть надавливая, чтобы не выпустить добычу не выпустить свое сокровище. Прижав лапы к чешуйчатому телу, дракон пытался уберечь меня от холода и ветра. Видимо, чувство сострадания у зверя было намного больше, чем у его хозяина Рихарда. Дракон всегда чувствовал меня сильнее, чем муж, и сейчас я это понимала. «Куда ты меня несешь, изменщик? В какой еще монастырь?» Казалось, я разговаривала сама с собой, ведь он не мог мне ответить, но, может, он одумается и повернет обратно к дому. Я надеялась, хотя и понимала, что мой муж этого не сделает. Зная его характер и привычки, он доведет начатое до конца. А еще, кажется, до меня начало доходить, о каком месте он говорил. Монастырь, куда мы летели, был одним из самых ужасных мест в столице. Туда отдавали неправильных жен, надоевших любовниц и убогих. Кто бы там ни появлялся, через какое-то время о нем забывали и никогда больше не вспоминали. Страшное место. Последнее пристанище для неугодных. Кровь отлила от моего лица, и мне показалось, что меня сейчас стошнит. Так вот, чем закончится наша любовь и наш неудачный брак. Даже истинность нашей пары не спасет от такого трагичного конца. Самое обидное, что я ничего не могла сделать с тем положением, в котором сейчас оказалась. Любимый муж хотел от меня избавиться. С глаз долой, и сердца вон. Хотя в его сердце меня уже давно не было. Оно зачерствело, утратило всю человечность, превратившись в сухарь. Я была для своего мужа просто женой, которая не делила с ним постель долгие месяцы. Да к тому же была пустоцветом. Почувствовав рывок, я испугалась и схватилась за мощные лапы. Что происходит? Мы что, садимся? Посмотрев вперед, увидела приближающееся черное пятно. Оно росло и становилось больше. Не может быть! Только не это! «Рихард, это черный дракон! Ривергром!» Заорала я как можно громче, чтобы дракон услышал. И он услышал, дернулся и начал пикировать вниз. Он понимал, что не сможет сражаться с драконом, пока я у него в лапах. Мы падали. Холодный ветер трепал мою одежду и волосы. Моя кожа покрылась тонким слоем льда. А еще мне нечем было дышать. Я закрыла глаза, почувствовав приближение смерти. И впервые в жизни мне не было страшно. Впервые в жизни я была готова уйти. Уйти к моей Виви. К моей маленькой девочке. Закрыв глаза, я ждала. А потом почувствовала сильный толчок и дикий, страшный рев. Он разрывал душу, вытягивал жизнь. И мне хотелось только одного – прекратить это как можно скорее. Открыв глаза, я увидела, что черный дракон на нас напал. Он выпускал длинные струи огня по чешуе дракона Рихарда и ударял по нему длинным шипастым хвостом. Зверь извивался, рычал и старался спрятать меня от врага, но у него плохо это получалось. Его движения были ограничены. Он не мог балансировать, кружить, защищаться. Черный бил его мощными крыльями и рвал чешую острыми когтями. Я слышала, как дракон Рихарда стонал от боли и старался укрыть меня. Он в отчаянии выпускал из себя огонь, но каждый раз промахивался. Мы умрем. Этот черный дракон убьет нас и наши истерзанные тела испачкают своей кровью этот девственно-белый снег. Впереди виднелся замок, крепость Шелруд, который отделял наши земли от ледяной пустыни, где обитали черные драконы под руководством Ривергрома. Наши воины защищали этот последний оплот от врагов и отбивали атаки злобных драконов, которым только и надо было что напасть, разорить и поживиться человечиной. Это были монстры, самые страшные чудовища наших земель. Мужчины, что жили в этой крепости, были самыми смелыми, сильными и отчаянными. А еще это были преступники и отступники. Они проходили здесь пожизненную службу и не знали другой жизни, кроме как служить на благо Вушфорда. Я видела, что на стене стоят воины, и стала звать на помощь. Но, кажется, они не замечали меня. Почему стражники не видят, что происходит у них перед глазами? Два огромных дракона дерутся не на жизнь, а на смерть. И ни одна живая душонка не видит этого. «Помогите! Кто-нибудь! Эй, вы! На стене!» Надрывалась я, вкладывая всю свою злость. Сильный толчок в бок, и мой дракон взвыл. И, видимо, в этот момент он принял единственно правильное решение. Рихард отпустил меня, как я и просила, когда он только поднял меня в небо. Лапы разжались, и я полетела вниз. Хорошо, что муж позаботился о том, чтобы мы были почти у самой земли, а еще кругом были невероятные горы пушистого снега. Вот только что было под ними, никто не знал и не видел. Летела я недолго, буквально несколько секунд. Платье развивалось, волосы путались и закрывали мне глаза, лезли в рот. Ветер дул со всех сторон, смешивался со снегом, а вверху, освобожденный от нож дракон Рихарда, сражался в полную силу. Он рвал и метал. И одно радовало. Может, сегодня он все-таки убьет черного дракона, раз так долго за ним охотился. Ожидая приближения смерти, думала только о своей маленькой Виви. Сильный удар, и я неловко приземлилась на снег, а затем как снежный ком покатило из горы вниз. Остановил меня непонятно откуда выросший здоровенный камень, встретившийся с моей головой. Адская боль. Искры полетели из глаз и меня поглотила густая непроглядная тьма, в которой я и утонула.